Глава двенадцать. Эмма. Стыдливо утерла слезы с лица. Вот тебе и дала слабину впервые за столько лет. Молодец, сорвач! Позориться так с музыкой. Одно радовало, что, судя по всему, этот гауф опешил от моих слез. Да вот только я не из тех, кто будет на этом играть. Мне жалости чужой не нужно, обойдутся. Встала и приосанилась, отводя наверняка красные глаза в сторону. «Чего тебе надо?» Он там говорил гадости какие-то опять, но я все прослушала с этими приключениями, хотя точно уверена, что хамил как минимум. Самое обидное, что голос меня подвел. Вопрос прозвучал далеко не так воинственно, как я хотела. Напротив, словно я больше всего на свете мечтала, что вы от меня отстали. Собственно, в этом была правда. Да я... я вроде озвучил. Гауф выглядел растерянным, и это ему совершенно не шло. Я бы даже сказала, что это портило парня. Стирало флёр мажорства и холёного лоска. Что ж он там мне говорил? Небось бы охвалился, что? Ой, да неважно Буду ещё думать о нём. У меня, между прочим, есть дела поважнее. Ко мне скоро клиентка придёт. Надо срочно перенести всё наше действие. Тут недалеко сдают в аренду кабинет. Может, и свободно. Я туда один раз ходила, когда у нас свет вырубили не было возможности воскоплав поставить. Ну, раз озвучил о нужна будет эпиляция не ко мне. У меня все расписано на полгода вперед. Угу, на год. Так расписано, что ноги кусать охота. Решительно пошла в сторону начавшейся стройки. Придется вступить в бой с этими мужиками, потому что если помещение еще есть шанс найти, то новое оборудование вряд ли. А у меня там и стерилизаторы, всякие приспособления нужные, и запас воска. Предательские слезы снова стали щипать глаза. Да что это вообще такое? Я не пасовала перед судьбой даже когда. И уж если я и тогда справилась, сейчас все на раз-два будет. Я уверена. На этой бодрой ноте решила переть на пролом. Точнее, по доскам. Надеюсь, Гауф вскроется. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы он маячил где-то позади. Это правда напрягало. Напрягало почище всех нынешних проблем вместе взятых потому что в голову пришло, что Серёжа приносит мне одни неприятности. Как только я впервые услышала его имя, вся жизнь полетела в трубу, канализационную. Осторожно протиснулась к бордюру, и короткими перебежками, пока никого на горизонте не было видно, резвым кабанчиком поскакала по доскам. Сзади послышалось грубое. — Стой, зараза! — Ага, сейчас! Прям такая остановилась, и он в тот бетонный раствор нырнула, чтобы, так сказать, поставить жирную точку на этом дне. Продолжала свое шествие. Мне бы только до двери добраться, а там я шустро нырну в свой кабинет и соберу выездную сумку. Вот как знала, что пригодится. А Томка только смеялась. Зачем я того монстра на колесиках купила? Да что она понимает, коза мелкая. Три прыжка преодолела песочное препятствие и спокойно приземлилась на ступеньках. В крови заиграл адреналин. Прошлое вспыхнуло с такой силой, что стало больно. Но нет, я никогда не вернусь к нему. Никогда больше не стану на тот путь. Путь, что принес сначала столько счастья, а потом и столько боли. Резко потянула ручку двери на себя. Куда этому пельменю было за мной угнаться? Сквозь затонированные стекла смотрела, как он пытается по песку пробраться ко входу. Такими темпами он как раз закончит, когда я тележку подготовлю и выкачу. Но смутило другое. Гауф остался там, где и был, и пялился на место, где я стояла с открытым ртом. «Муха залетит, Сережа!» Но возможности сказать об этом не будет. «Небось, восхищен моими акробатическими способностями и растяжкой. Ну да, приятно понимать, что и за эти годы тело еще помнит и подчиняется мне». Стряхнула пыль прошлого и пошла к себе в кабинет. Когда зашла, снова едва не разрыдалась. Я только недавно все поставила по своим местам. Сделала его максимально комфортным и уютным, как для себя, так и для клиенток. Да и работа мне нравилась. Какие бы у кого мысли на сей счет не были. Люди просто не понимают, что то, что может нравиться тебе, не обязательно должно нравиться им. снобы А то писькодралка да писькодралка. А я, между прочим, не только зону бикини пилирую. Стала собираться. Сначала взяла запас воска, потом картриджи. Позвонила по ходу в место, где мне сказали, что по счастливой случайности там свободно. Угу, да просто мастеров, кто не со своими кабинетами, днем с огнем не сыщешь, если только из регионов приезжают, но не на эпиляцию же. Собрала все манатки и вышла в коридор. Стерилизатор на днях заберу, он огромный и тяжелый, зато крутой, профессиональный, я в нем уверена. Хорошо, что всегда есть запас нужного. Потерплю два дня, а там найду оборзевших арендодателей и потребую объяснений и компенсацию. А то что это за дела вообще без предупреждения? Пошла на выход, озираясь по сторонам. А вось прокатит. Времени уже мало оставалось. Чемодан тяжелый. Надо торопиться, ведь его тащить минут двадцать. Вроде и на улице чисто. Гауф смылся опять же. Осторожно открыла дверь, стараясь не скрипеть. Потащила чемодан по ступенькам, ибо съезд был заблокирован. И тут сверху раздалось странное дребезжание. «Вали оттуда, дура!» И тут я поняла, что прямо сейчас на меня спускают огромный поддон с плиткой, и водитель-манипулятор вот вообще меня не видит. В панике стала оттаскивать чемодан. Но тот, как назло, застрял в выбоине. «Ну давай же, давай!» «Я успею его вытащить, иначе поддон его раздавит, а там все мое оборудование».